Глава 34. В любой другой ситуации я был бы крайне пошщён этим предложением, сказал агент Смит. Но не сейчас. А позаботьтесь за свою жизнь, уточнил я. А как же ваш чудесный невидимый бронежилет? Удивительно, но мне показалось, что он даже немного смутился и отвёл глаза в сторону. Вот агент Доу остался незыблем, но ему это было проще. Тёмные очки, как всегда, скрывали половину его лица. "Это не сработает", сказал он. "Почему? Сюжет не позорит ввести в него новые сущности", сказал он. "Сюжет не потерпит лишних персонажей. В детективе убийца не может оказаться парень, появившийся только в предпоследней главе. И то, в качестве посыльного, нужно выбирать из тех, кто уже есть". "А вы уверены, что это сюжет?" поинтересовался я. "Да", сказал он. "Иначе что бы мы здесь сделали?" Не знаю, может быть, вам просто нравится отравлять мне жизнь, он вздохнул. Понимаете, Боб, начал агент Ду. Я передумала. Называйте меня мисс Кэрингтон. Хорошо, мисс Кэрингтон, сказал он. Так вот, к вам Элиот, разумеется, это не относится, сказала я по возможности мило улыбнувшись агенту Смиту. Вы можете называть меня Боб, как и прежде, особенно если согласитесь на свидание. Поверьте, я не каждого мужчину сама приглашаю. "Охотно в это верю, Боб", сказал агент Смит. "Но всё же вынужден отказаться. Слабак. Нельзя же настолько переживать за собственную шкуру, когда перед тобой маячит свидание с таким сокровищем. Но, видимо, мамина умение вдохновлять мужчин на героическую смерть мне по наследству не передалось. Может, оно и к лучшему. Мужчины вокруг и так мрут как мухи. У происходящего есть все признаки криминального сюжета", сказал агент Доу. И хотя ранее считалось, что цензоры не могут быть вовлечены в сюжет. Мы уже выяснили, что ваш случай особый, мисс Келлингтон. В первую очередь нам нужно установить, являетесь ли вы центральной героиней или второстепенным персонажем, Боб, сказал агент Смит. Выяснить, кто вы в этой истории, казус белли или гранд-прикс? И вы считаете, что для этого я должна начать встречаться с крестьяном Брауном? Да, Боб. «А вы знаете, что его вкусы несколько специфичны?» – поинтересовался я. «Знаем», – сказал агент Доу. «Но он не делает со своими любовницами ничего такого, чтобы могло повредить их здоровью. Он даже не делает ничего противозаконного, мисс Кэрингтон. Может быть, кто-то сочтет его действия аморальными, но состава преступления в них нет». И я полагаю, что вы спокойно сможете перенести лёгкие телесные наказания или небольшие унижения вашего достоинства. Конечно же, они знали. Конечно же, это их не останавливало. Тем более, что подставляться под лёгкие наказания и небольшие унижения будут не они сами. Я была настолько возмущена, что уже всерьёз рассматривала возможность пнуть агента Доу в коленную чашечку. Разумеется, вы хотите использовать его вслепую, сказала я. Конечно, мистер Кэрингтон. Говорить ему правду нельзя, сказал агент Доу. Он может не согласиться. Хуже того, он может испугаться и попытаться бежать. А у него достаточно денег и ресурсов, чтобы сделать эту погоню довольно продолжительной, и не факт, что мы догоним его первыми. Вы должны быть рядом с ним, и вы должны сделать это так, чтобы он ничего не заподозрил. Нет, сказала я. Полагаю, что Что значит нет? Это значит нет. Вы уже сделали из меня киллера. Но остановиться для вас ещё и проституткой, я не собираюсь. Люди умирают, Воб, у кизнино заметил агент Смит. Знакомые вам люди. Ну так и защищайте их, и ловите своего мигера там, сказала я. У вас же хватает ресурсов, чтобы копаться в моём грязном белье. Должно хватить и на это. Мы уже выставили скрытую охрану возле каждой из потенциальных жертв, сказал Агент Смит. Но этого мало. Выставьте больше, он покачал головой. Я буду с вами откровенен, Боб. Судя по тому, что мы уже наблюдали, этот э, Мигель слишком хорош, и мы полагаем, что обычным нашим оперативникам его не взять. Но проблема в том, что спецгрупп у нас всего две, а потенциальных жертв несколько больше. И знать, за кем именно он придёт в следующий раз, мы не можем. Поэтому мы и хотим устроить для него западню рядом с мистером Брауном. Вы будете в безопасности, сказал агент Доу, полностью под нашим прикрытием. Хм, вот уж спасибо, сказала я. Теперь я совершенно спокойна, ведь я уже видела, как замечательно работает ваше прикрытие. Это была ошибка, признал агент Доу. которую мы больше не повторим. Наша спецгруппа уже расположилась в квартирах, соседствующих с апартаментами мистера Брауна. А куда вы дели прежних хозяев этих квартир? У них обнаружились неотложные дела за пределами города, сказала г-н Смит. Разумеется, они получили соответствующую компенсацию. То есть вы уже всё решили и просто ставите меня в известность? Да, мисс Керрингтон, сказал г-н Доу. Мы всё решили. Тем не менее, нет. Вы понимаете, что это приказ. А вы понимаете, что мы не в армии. И ваш приказ отдаёт харассментам. Это обычная работа под прикрытием. И в тот момент, когда вы подписали соглашение, вы начали работать на Такс и значит обязаны повиноваться моим приказам. Я отзываю свою подпись. Готова написать заявление об отставке. Это так не работает, мисс Карингтон. Кто мы по-вашему? Взорвавшиеся скоты, которые окончательно потеряли берега. Конечно, их предложения меня бесило, но ещё больше меня бесило то, что они врут и, как обычно, не договаривают. Например, они врали про то, что свидание с Элиотом не сработает, якобы потому, что в сюжет не взял вводить новых персонажей. Но среджи мы познакомились меньше, чем за сутки до того, как Мигель пришёл за ним. Возможно, какую-то роль сыграло и то, чем мы занимались ночью. Но когда убивали Деррика и Эдгара, Реджи в сюжете ещё не присутствовал, что не помешало Миггелю на него сагриться. Полагаю, что их нежелание принять мой план было связано с чем-то другим. Э, э, давайте сбавим обороты. Боб предложил агент Смит после недолгого молчания. А чего так? Хотела спросить тебя, на повышенных уже не вывозите? но промолчала. Пусть теперь они делают ход. «Разумеется, мы не хотим утверждать, что использование мистера Брауна – это наш единственный шанс взять Мигеля», сказал агент Смит. «Но на данный момент это лучшее из наших возможностей». «А зачем вам этот Мигель?» – поинтересовался я. «Даже если он убьет всех людей из списка, в масштабах города это сущая мелочь». По сравнению с тем же делом Джона Вази, мне начинает казаться, что вы полите из пушки по воровям. Никогда нельзя заранее знать, насколько масштабен тот или иной сюжет. Мисс Келлингтон сухо сказала Гентсу. И мы должны отрабатывать их все. Кроме того, в деле замешан уникальный специалист, попытался углубиться агент Смит, на которого у нас большие планы. И тем не менее, вы готовы подставить этого уникального специалиста? Вам ничего не угрожает, мисс Кэрингтон, сказал агент Доу. Даже если не говорить о нашем перекрытии, а о нём действительно лучше не говорить, вставила я. То этот Мигель в любом случае приходит не за вами. Полагаю, если бы вы были его главной целью, мы бы с вами здесь уже не беседовали. Если мы действительно беседуем, то было бы неплохо объяснить мне, что тут происходит на самом деле, сказал я. Мы пытаемся поймать убийцу, мисс Керрингтон, и мы полагали, что это и в ваших интересах тоже. Я ничего не имею против того, чтобы ловить убийц, сказала я. Это моя работа. Но мне не нравятся ваши методы. Они не работают. А если это не сюжет? Это сюжет, мисс Керрингтон, один из многих сюжетов, которые стремятся подчинить себе вашу жизнь. И чем раньше мы с ними разберёмся, тем лучше. Э, вы уже разобрались с другим сюжетом? Поинтересовался я с тем, в котором человек с протезом ноги взрывается в вашем фургоне и убивает ваших людей. Мы сейчас говорим не об этом, мисс Кэрингтон. А я хочу поговорить именно об этом, сказал я. Тот человек следил за мной, и я указала вам на это. Ваши люди попытались его арестовать, или как вы это между собой называете? И он взорвался. Никто не пострадал? У них тоже были бронежилеты? Не было. Но это не имеет отношения. Это имеет отношение ко мне. Вы знаете, зачем этот человек за мной следил. Мы знаем, что вы провели эту ночь в особняке Тайлера Максимилиана Перпонта, сказала Гэнс Смит. Так что вам наверняка должны быть известны ответы на эти вопросы. Но я хочу услышать, что вы о них думаете. Это один из потенциально возможных сюжетов, Боб, сказала Гэнс Смит. И мы считаем, что его воплощение в жизнь крайне маловероятно. И вы готовы рискнуть, спустив его на тормозах? поинтересовался я. А как же все эти черепа, грады и хлады? Что насчёт моих родителей? Они не имеют силы в нашем мире, Боб, кем бы они ни были в мире своём. Расскажи об этом Пеннивайзу, подумала я. Ожидающие, братья, готовятся к какой-то глобальной катастрофе. Но мы не видим никаких предпосылок того, что вы можете спровоцировать какую-либо глобальную катастрофу. В любом случае, мы собираемся держать эту ситуацию под контролем. И если вы будете следовать нашим инструкциям, то эти предпосылки никогда не возникнут. А если они таки возникнут, то вы будете уговаривать меня застрелиться? Поинтересовался я. Ну, ради блага всего остального человечества, да? А вы бы в такой ситуации не застревились? Спросил агент Здоу. Если на одной чаше весов ваша жизнь, а на другой всего мира. Вряд ли, брат Стайлер, ждёт гибели всего мира. Я имею в виду, к такому нет смысла готовиться. Даже завещание писать и дела в порядок приводить смысла нет, потому что никого не останется. Можно лишь навести порядок в своей душе, но братство явно занято не этим. «А если речь пойдет не о гибели всего человечества, но его половины?» – поинтересовался агент Доу. «Третий – это не академический интерес, мисс Керлингтон. Мне нужно знать, готовы ли вы на самопожертвование в принципе?» Разговор свернул куда-то не туда. По крайней мере, я такого не планировала. И я уже знала, к чему он пытается меня подвести. Сейчас я скажу, что, в принципе, я готова, и он плавно переведёт тему на мистера Брауна, напирая на то, что жертва на самом деле не такая уж и большая. А ещё я понимала, что если я сейчас прогнусь, то они продолжат гнуть меня и дальше, заставят выполнять любые приказы, ничего не объясняя. По этой дорожке можно далеко зайти, и чаще всего такие дорожки ведут в очень неприятные места. такс располагал огромными ресурсами и он мог защитить всех этих людей не толкая меня в объятия мистера Брауна и я очень хотела понять зачем им это нужно я подозревала что они знают о мигери что-то чего не знаю я и почему-то не хотят мне об этом рассказывать и если я сейчас так просто пойду им навстречу то и не расскажу Оспес группа возле апартаментов мистера Брауна, пусть всё же посидит. Чем чёрт не шутит. Может быть, Мигель действительно отбитый на всю голову и решит прийти и за крестьянам. Я не готова сейчас к обсуждению абстрактных ситуаций, сказала я, потому что агент Доу всё ещё ждал от меня ответа. Так о чём вы договорились с Пирпантом? Вы не лезете к нему и не пытаетесь встать между мной и братьями? А они взамен не будут взрываться на улицах или там ещё какое-то доп соглашение было? «Скажем так, мы договорились о временном перемирии, Боб», — сказал агент Смит. «А взрыв?» «Было принято решение замять это дело. Общественности уже сообщили, что это взорвался газовый баллон, который перевозили в фургоне с нарушением правил безопасности. Вы очень легко списываете своих людей. Это не может не настораживать Эллиот». «Это решение было принято не нами, а уровнем ниже», — сказал агент Смит. «И потом, что вы предлагаете?» Братство не несёт ответственности за то, что сделал один из его членов, а всем остальным предъявить нечего. Если они в своей деятельности и выходят за рамки законов, то делают это не настолько далеко, чтобы мы отправили армию штурмовать их убежища. Убежища, значит. В множественном, значит, числе. Но в целом агент Смит только подтвердил мои догадки. Они договорились, а скорее даже так указали на его место и дали команду не рыпаться. этим миром на самом деле правят пирпанты, а не агенты Смита и Доу. Агенты на самом деле являются такими же инструментами, как и я, и если пирпанты этого мира чего-то хотят, то все эти Смиты, Доу и Керрингтоны не должны становиться на их пути. В стране действует довольно много эсхатологических культов, боб, сказал агент Смит. А обещанного ими конца света всё ещё не произошло. Мы не видим большой проблемы в том, что один из таких культов выбрал своим объектом для поклонения именно вас. Некоторая опасность, конечно, существует, но мы считаем ситуацию контролируемой и далеко не критической. Если перевести это на обычный английский, то им посоветовали завалить хлебало, и они завалили. Но ещё и изотоили при этом. Меня так и подмывало озвучить этот комментарий, но я решил не наколять и без того жаркую обстановку ещё больше. Так ведь мы и до стрельбы можем дойти. И раз мы это выяснили, то давайте вернёмся к мистеру Брауну. Мисс Керлингтон. Хорошо, я соглашусь на ваш план. Если вы ответите на мои вопросы и расскажете всё, что вы об этом знаете в части вас касающейся. Нет, значит нет. Как мы поступим дальше? Вы свалите из моего кабинета к чёртовой матери, или я свалю из своего кабинета к чёртовой матери, потому что больше находиться с вами в одном помещении у меня уже никаких сил нет. А ведь мы можем сделать так, чтобы этот кабинет больше не был вашим, сержант Кэрингтон сказал агенту Доу, выделив слово сержант. Достаточно одной беседы с вашим капитаном. «Детонатор вам в руки! Супермена навстречу!» — сказала я. «Действуйте!» Агент Доу даже сделал попытку встать со стула. Но я понимала, что это блеф. Они не готовы были поднимать ставки и идти на полный разрыв отношений. И прекрасно понимали, как далеко и надолго я могу послать их к контору, если они устроят мою отставку из полиции. И верно. Агент Смит, окончательно взявший на себя роль хорошего полицейского, сделал примирительный жест руками. «Давайте остановимся на компромиссном решении, пока все это не зашло слишком далеко», — предложил он. «Хорошо, Боб, мы попробуем ваш вариант. Но если он не сработает в течение, скажем, сорока восьми часов, или за это время появятся новые жертвы, то вы согласитесь участвовать и в нашем». «Двадцать четыре часа», — сказал агент Доу. «Слишком мало», — сказала я. «В случае с Рэджи хватило и меньшего, но я не собиралась заходить с Эллиотом так же далеко». Впрочем, как выяснилось, сам Элиот и вовсе не собирался никуда идти. Мы подберём наиболее подходящую кандидатуру, сказал он. То есть сами вы не готовы возложить свою жизнь на отарь, уточнил я. Рад бы, но у меня есть и другие обязанности, сказал Гинсмит. И я не могу оставить их на 36 часов, 48, сказала я. Может быть, вы опять мне что-то не договариваете? Может быть, вы женаты? Элиот. Я не женат, Боб. «Сорок восемь часов», — сказал агент Доу, — «и начинаются они прямо сейчас». «А как же отбор наиболее подходящих кандидатур? Разве мы не должны устроить кастинг с дефиле и творческими конкурсами?» «Я уже выбрал», — сказал агент Доу. «Агент Смит, не могли бы вы позвать из коридора агента Джонсона и кратко ввести его в курс дела?» «Конечно, агент Доу». Интересно. А когда они остаются наедине, например, в салоне своего служебного Escalade, они тоже друг с другом так разговаривают или этот спектакль предназначался исключительно для моих глаз? Будьте добры, повернуть здесь налево и припарковаться у обочины, чтобы я мог купить хот-дог. Агент Смит. Конечно, агент Доу. А не могли бы вы захватить мне банку колы? Диетической. Агент Смит. Можно и обычный агент Доу. В последнее время я перестал спешить за калориями.